Глава 6 Ночью Эйтан все-таки не сбежал, однако провел ее без сна. Это было ясно по покрасневшим глазам, которые он то и дело принимал сатереть, когда думал, что я смотрю в другую сторону. Исчезновение спутника — вопрос времени, Скорее всего, он просто боялся, что я сочту такой поступок предательством, нагоню его и как-нибудь покараю. Смешная мысль. На самом-то деле, не неужто мне нечем больше заняться, как бегать за... божьими коровками? Я даже хотела сперва так ему прямо об этом и сказать, но передумала. Ведение бесед с божьими коровками тоже выходило за рамки моих служебных обязанностей. Очередной городок, до которого мы добрались в скором времени... Ир отличался от прочих особенно узкими улочками. Зачастую, вытянув руки в стороны, можно было с легкостью коснуться обеих стен. Ездить здесь было проблематично, так что колесницу пришлось оставить на окраине, благо были смешными. До центра мы добрались всего за полчаса. Прошли, склонив головы и подняв воротники под бельевыми веревками, протянутыми между окнами, с плохо отжатой одеждой вечно капало. полюбовались на заброшенную, покосившуюся от времени церквушку и спустились по ступенькам в один из трактиров. Здешний повар звезд с неба не хватал, но еда была вполне сносной. Посетители охотно подчищали тарелки, вымачивая куски свежевыпеченного хлеба в соусе из поджаркова Даже Эйтан слегка повеселел, хотя продолжал укратко и бросать на меня неоднозначные взгляды. Это раздражало, даже угнетало. Сбежал бы, что ли, поскорее? Впрочем, вскоре мне стало не до него. Воздух вдруг словно сгустился вокруг меня. Звуки и зрительные образы с трудом достигали моего внимания, будто прорывались через каменные стены. В сущности, я почти не реагировала на окружающий мир, внезапно полностью сосредоточившись на внутренних ощущениях. Внутренних, но навязываемых извне. и я никак не могла понять, что за сила хватает меня и тянет, когда я сама не знаю куда. Сперва я думала, что имеет смысл разобраться, проверить, откуда взялось столь странное состояние, но вскоре просто встала и двинулась прочь, оттолкнула стул, вышла из трактира, полностью сконцентрированная на цели, совершенно не заботясь о том, что там, в трактире, остался мой пусть и недолгий попутчик, равно как и о том, что за еду в таких заведениях принято платить. Меня влекло вперед, отчаянно, стремительно, требуя поскорее преодолеть все преграды. Прочее не имело значения, только успеть назов, оказаться там, куда необходимо попасть, а о последующем можно подумать потом». «Ситуация не нравится мне категорически, я сама себе хозяйка, я подчиняюсь только князю тьмы, но к происходящему со мной сейчас он никакого отношения точно не имеет, слишком хорошо мы с ним знакомы, слишком долго по любым летоисчислением, Что-то непонятное, чужое, несущее угрозу, тянет меня за собой, будто я внезапно превратилась в марионетку, и такое сравнение нравится мне еще меньше». Я спешу, передвигаюсь стремительно, много быстрее, чем ходят обычные люди, почти не касаясь ногами земли. Краем глаза, видя собственные руки и ноги, понимаю, что мои очертания стали размытыми. Я не утратила своего тела, но еще немного и приму совсем иной образ — темный, расплывчатый, по человеческим меркам огромный. Начинаю недовольно скалить зубы, ничего не имею против этого образа, но я желаю контролировать все, что со мной происходит, к тому же сдавать себя вот так с потрохами совершенно не входит в мои планы. Вот и он, старый покосившийся храм. Именно сюда влечет меня неведомая сила, даже не захожу, проникаю внутрь. Неожиданно просторно, Снаружи здание оказалось маленьким, но нет, размеры вполне традиционные, чего не скажешь про обстановку. На полу мелом нарисован замысловатый многоугольник, по его сторонам разложены предметы, казалось бы, не имеющие друг к другу никакого отношения, но все мощные, источающие недюжинную силу. Древний кривой кинжал, давно заржавевший, совершенно бесполезный на сегодняшний день, но познавший много самой разнообразной крови. Пучок, выдранный с корнем травы, свежий, хранящий жизнь. Человеческий череп, скорее всего, вырытый на каком-то древнем кладбище и многое другое, и какой-то мужчина в темном плаще, застыв в противоположном конце храма, пожирает меня жадным, испуганным, но одновременно восторженным взглядом. Вот теперь я поняла... тенью скользнув внутрь многоугольника, заперев само себя во власти его ребер, я, наконец, осознала правду. Этот идиот решил призвать демона, вычитал правила и где только их раздобыл, собрал необходимые артефакты, нарисовал и разложил все как надо, и должен был бы притянуть таким образом низшее существо из мира тьмы, из тех, что кружат недалеко от поверхности, привлекаемые запахом крови, реагирующие на жизнь, как голодный пес на манящую кость. Но я оказалась ближе. Я уже была в этом мире, более того, всего в двух кварталах от злополучного храма, и к тому призыв зацепил меня. Меня, которую в иных обстоятельствах ни один смертный не смог бы поймать на такую ерунду. Я разозлилась не на шутку, зарычала, оскалила клыки, Вряд ли это сильно испортило мою внешность. Сейчас я в любом случае мало походила на симпатичную сельскую девушку. Я хотела лишь одного — до смерти напугать наглеца, посягнувшего на то, о чем он не имел ни малейшего представления, да еще, может быть, вырвать его печень. Вот только, увы, на последнее пока не было ни единого шанса. Многоугольник надежно удерживал меня в своих уродливых рамках. Смертник! Хоть пока и не считал себя таковым, испугался, но это не помешало ему испытывать граничащий с безумием восторг. «Получилось!» — одними губами прошептал он, и уже в полный голос прокричал. «Получилось! Не может быть! Этого просто не может быть!» ну точно сумасшедший разговаривает сам с собой. Впрочем, нормальный изначально не станет ввязываться в подобные эксперименты, Инстинкт самосохранения не позволит. Говорят, у людей он очень силен. Так, как там дальше? Я, Тобиас, чаллис твой повелитель. Видимо, в книге было написано, что говорить с демоном следует отчетливо и звонко, и он старался, как прилежный ученик. На последнем слове я в очередной раз оскалилась. «Повинуешься ли ты мне, исчадие тьмы?» «Повинуюсь!» Звуки крайне неохотно слетают с губ, и такая улыбка играет на них, что безумец сбежал бы за тревять земель, понимая он хоть что-то в демонической мимике. «Хорошо, тогда повелеваю доставить сюда Изабеллу лучалис мою невестку, и ее отпрыска, которого она нагуляла на стороне». «Доставь живыми или мертвыми, мне все равно!» «Повинуюсь!» Выхожу за грань многоугольника, но это не имеет значения. Заклинание подчинения продолжает действовать. Меня не выпустили, всего лишь удлинили ниточки, надежно привязывающие к храму, но это временно. Раньше или позже мерзавец допустит ошибку и захлебнется собственной кровью. «Демоны не прощают посягательства на их свободу. Все чувства отошли на второй план. Моим разумом владеет лишь ненависть. Клокочет в груди, пульсирует в висках, Тёмной пеленой застилает глаза. Воля скована, но я точно знаю, кто в этом виновен и кому придется заплатить по счетам. Отыскать людей в крошечном городке несложно». с легкостью сокрушаю дверь, одной рукой хватаю молодую женщину, другой четырехлетнего ребенка мужского пола. Кстати, Тобиас заблуждался на этот счет. В мальчике совершенно точно течет та же кровь, что и в его собственных жилах, но мне не приказано об этом сообщать, а я не так глупа, чтобы делать больше необходимого. Эти двое перепуганные пытаются сопротивляться, но мне, обладающие сейчас нечеловеческими размерами и недюжинной силой, несложно их удержать, Сочувствия я не испытываю, скорее досаду. Они для меня помеха, на которую приходится отвлекаться вместо того, чтобы заняться своим настоящим делом. Мы передвигаемся стремительно, невнятной тенью, почти незаметные случайным прохожим. Те лишь ёжатся, ощутив холод, который вскользь коснулся их душ. Порой человеческие инстинкты кричат об опасности там, где молчит разум. Я возвращаюсь в храм, швыряю добычу в угол и снова становлюсь в центр многоугольника. «Твое задание исполнено!» Тобиас аж пританцовывает, потирая руки. а «Думала, я ничего не сумею сделать!» — восклицает он, поворачиваясь к невестке. «Ты украла у меня сына! Из-за тебя он ушел из дома! Из-за тебя перестал разговаривать с родным отцом! Ты обманом рассорила его с семьей и заставила расти чужого ребенка! Но, как видишь, меня трудно перехитрить, и я силён, Сильнее всех в этом городе! Сильнее, чем все вы могли вообразить!» «Об этом многие сегодня узнают, но ты отняла у меня самое ценное сына, и ты будешь первой!» И, не давая перепуганной женщине шанса ответить, обращается ко мне «Убей их!» «Безумец он безумец и есть!» Я делаю шаг к жертвам, но замираю, неожиданно услышав знакомый голос. «Арафель, нет!» Медленно поворачиваю голову. «Эй, там, какой-то непостижимой причине не сбежавший, едва я покинула таверну, и еще более невероятным образом оказавшийся здесь, следил за мной, что ли? Кидается к многоугольнику. Еще один безумец. Здесь все сплошь безумцы». «Кто это такой?» нервно восклицает Тобиас. «Убери его немедленно, чтобы не мешал!» и Я наношу удар, и недавний спутник отлетает к стене, да так и остается лежать возле нее, а мои ноздри щекочут запах свежепролитой крови. Вновь поворачиваюсь к женщине с мальчиком. Понимая, что терять уже нечего, она вскакивает на ноги и восклицает, «Вы говорите неправду, мэтр Тобиас. Я никогда не пыталась поссорить вас с Дэнни. Я даже уговаривала его не рвать отношения. Все-таки вы его отец. Он сам так решил. И вы отлично знаете, что это ваша вина. А Габи — сын Дэнни и ваш внук. Пожалейте хотя бы его!» «И тут я понимаю, что судьба предоставляет мне лазейку. Похоже, теперь имеет смысл высказаться. Она, возможно, права, повелитель». «Не исключено, что мальчик ваш внук». «Что?» Впервые Тобиас выглядит по-настоящему неуверенно. Мне удалось посеять в его разуме зерно сомнения. «Мой? Но... она гулящая, я же знаю. И этот ребенок совсем не похож ни на Дэнни, ни на меня. Ты говоришь, не исключено? Что это значит? Ты можешь выяснить наверняка?» «Да, повелитель. Для этого мне понадобится испить вашу кровь». «Я не могу не насладиться произведенным эффектом», — Тобиас буквально побелел от страха. Женщина тоже перепугалась, прижала ребенка к себе. «Глупая, мне нет до тебя никакого дела. Спектакль предназначен для другого зрителя». Вдоволь глядевшись на реакцию безумного негодяя, вздумавшего мною повелевать, уточняю... «Достаточно двух капель. Вашей и мальчика». Он успокаивается, вытирает пот со лба. «Мальчика и моей». «Все-таки нервные — это занятие, призывать демона». Мужчине уже трудно концентрироваться, мысли начинают путаться, а мне это на руку. «Ладно, если он действительно может оказаться моим внуком, я уже готова восторжествовать». Но тут он восклицает, отскакивая подальше от многоугольника, «Стой! Я понял! Ты хочешь перехитрить меня? Я где-то читал! Выпьешь моей крови, и я утрачу над тобой власть! Нет, у тебя ничего не выйдет, демон! Убей ее! Немедленно, слышишь?» От досады я снова рычу, обнажая зубы во скале, и оглядываюсь, внезапно ощутив некий сбой, колебания в потоках силы. Эйтан с рассеченным лбом до сих пор никем не замечен подползает к многоугольнику. Движения даются ему с трудом, но упорство приносит плоды. Он вытягивает руку, касается пальцами ржавого кинжала и отбрасывает оружие в сторону. «Нет!» — отчаянно вопит Тобиас. «Слишком поздно». В идеально воздвигнутой стене возникает брешь, фигура, проработанная с таким тщанием, безнадежно испорчена. Казалось бы, такая маленькая деталь, без нее ограничительное колдовство уже не действует, и я вырываюсь на свободу. Когти, а моя рука напоминает сейчас лапу хищника, разрывают грудную клетку обидчика. Тобиас падает на пол, и я собираюсь как следует насладиться его страданием, наиграться с тем, кто посмел возомнить, будто может отдавать мне приказы. И вдруг ощущаю незначительную помеху. Кто-то схватился за мое предплечье. «Не надо, рафель Хватит!» я нависаю над итаном готовая разорвать его на части никогда рычу дыша ему в лицо никогда не вставай между демоном и его от добычей последние слова я произношу уже человеческим голосом и лишь услышав самой себя понимая что вновь обрела людской облик отхожу к стене подальше от остальных и устала сажусь на пол. Видимо, на какое-то время я отключилась, не уснула, не потеряла сознание, а именно отключилась от реальности, застыв на месте, глядя в одну точку, ничего не слыша и не видя. Когда очнулась, первым делом начала различать приглушённые голоса. «Я же не уверена, что муж мне поверит», — тихо говорила женщина. Судя по всему, она успела немного прийти в себя, но эмоционально по-прежнему оставалась на взводе. «Я бы сама в подобное и не поверила, расскажи мне кто-нибудь». Она провела рукой по волосам спящего ребенка детский организм, которого нашел, как видно, наилучший выход из сложившейся ситуации, едва угроза миновала, крепко уснуть в маминых объятиях и отстраниться таким образом от недавнего испуга». И если поверит, то же непонятно, как быть. Захочет он заниматься похоронами отца после всего, что здесь произошло? Принц Света, я и представить себе эти похороны не могу. Вам сейчас надо просто вернуться домой и успокоиться, хоть немного. Посидите в уютной обстановке, выпейте чего-нибудь покрепче, чем обычно, отоспитесь и мальчика держите при себе, ему так будет спокойнее. А дальше все вопросы сами собой решатся. Вам помочь? «Нет-нет, спасибо. Спасибо вам за все!» «Сможете сами добраться до дома?» с некоторым сомнением спросил Эйтан. «Да, конечно. Я уже в порядке, а здесь недалеко.» Я услышала шаги, увидела боковым зрением приближающихся людей невестка Тобиаса и Эйтан, несущий на руках спящего мальчика. Женщина внезапно остановилась. «Вы не должны ее бояться», — тихо принялся объяснять Эйтан. Она не желает вам зла и никогда не желала. Она была вынуждена подчиняться этому человеку, но теперь его нет». Прерывистый вдох. Воспоминание о последних секундах жизни Тобиаса не способствовало росту доверия к сидящему неподалеку от дверей существу, Я бросила на людей равнодушные взгляд и отвернулась, своей позой и мимикой, показывая, что не собираюсь никого останавливать и вообще как-либо вмешиваться в их поступки. Но вместо того, чтобы добраться до выхода, женщина, наоборот, отступила вглубь храма. Кажется, лишь окровавленное тело недавнего свекра не позволило ей уйти слишком далеко». «Я видела, на что она способна», — едва слышно проговорила она одними губами, вот только у демонов очень острый слух. «Я тоже это видел», — не сдавал Сейтан, но, поверьте на слово, она вовсе не олицетворение зла, как можно подумать. «Хотите сказать, что она добра?» Недоверчиво, даже саркастически прошептала женщина. «Не то чтобы, но она значительно более человечна, чем вам могло показаться». Она, конечно, невероятно сильна и опасна, но ей не чужды чувство справедливости. Именно оно руководит в большинстве случаев её поступками, так что вам нечего бояться. Пойдёмте». Я спокойно сидела на месте, пока метания, наконец, не завершились, а женщина с ребёнком не отправились к себе, вероятно, в тот самый дом, откуда я полчаса назад их вытащила. Эйтен недолго провожал их глазами, затем подошёл ко мне, протянул руку — Немного подумав, я приняла помощь. «Пожалуй, нам тоже лучше отсюда уйти». Он согласно кивнул. Последний взгляд на распластанное на полу тело безумца, взявшего на себя слишком много, и мы вышли на открытый воздух. Солнце клонилось к закату, но после душащего храма оказалось что вокруг светло, как в полдень, а воздух чище и свежее, чем на горных склонах. «Где ночуем?» Эйтан старался говорить, как ни в чём не бывало, и, надо отметить, получалось у него вполне неплохо. «Точно не в этом городе», — отчеканила я. Несмотря на то, что пробыли мы здесь недолго, Ира мне хватило по горло. «Тогда надо вернуться к колеснице». И ещё один последний штрих. Я повернулась лицом к храму и вскинула руки. Стены запылали ярким пламенем. От подхваченного ветром дыма заслезились глаза. Вскоре огонь охватил и крышу, доски затрещали, во все стороны плетели искры. «Зачем?» Кажется, Эйтан не одобрил моего поступка. «Так будет проще для всех», — объяснила я. «Никто не воспользуется готовым кругом в своих целях. Стража не станет расследовать произошедшее, а сыну Тобиаса не придется метаться, решая, следует ли хранить отца по принятому обычаю. Идем. Здесь становится слишком людно». Топлым звёздным вечером, привычно лёжа на плаще, заблаговременно постеленном на траву, я решила, что пришло время для честного разговора. «Почему ты не сбежал из таверны? Я полагала, ты вернёшься домой?» «Я собирался», — неохотно признался Эйтан. «Долго думал, никак не мог решить. А потом ты внезапно сорвалась с места. Было ясно, что то не так. Я пошёл за тобой, а дальше завертелась. Правда, когда ты отправилась за семьёй Тобиаса, тебя было не догнать, но я знал, что ты вернёшься. И чуть не лишился головы, но это переводит меня ко второму вопросу. Ты заявил этой женщине, что я... как там, хорошая? а Нет, не так. Человечная. Не до конца понимаю смысл этого слова, но оно явно не имеет ко мне ни малейшего отношения. Какая муха тебя укусила? Думаю, я был прав. Это соответствует моим наблюдениям, но ты, конечно, никогда такого не признаешь. Не признаю, потому что это бред. Не согласен. Обоснуй. С легкостью. Начнем с того, что ты сняла с меня приворот, хотя это не несло тебе никакой выгоды. Выходит, ты сделала доброе дело? Мне почудилась ухмыляющаяся физиономия Материэля, зависшая в воздухе в паре ярдов от Тайтана. «Доброе дело, Арафель. Как же так?» — ехидно спрашивали синие глаза. «Ерунда. Я просто развлекалась», — возразила я непонятно кому из этих двоих, вернее всего обоим. «Хорошо, допустим, не стал спорить Айтан. Потом ты взяла меня с собой. Положим, тебе просто стало скучно или я зачем-то понадобился». «Угу». «Кровь попивать в голодные месяцы!» Кровожадно оскалилась я, но в целом возражений не имела. Спутник был прав и в отношении скуки, и в том, что его общество я сочла полезным. «Для примера», — не выразил особого испуга Эйтан. «А вот скажи, будь любезно с какой целью ты спасла Джипси?» «Я их не спасала. Они сами разбежались». я Люблю точность в выражениях. Людей, которые ею пренебрегают, бывает так легко загнать в угол. Кое-кто из законников весьма умело этим обстоятельствам пользуется. Правда, после смерти они зачастую оказываются у нас. Благодаря землетрясению, которое ты устроила, или, как правильнее сказать, лесопаду, не сдавался Эйтан. Может, я снова развлекалась или хотела раздавить побольше стражников. кстати ты знаешь что один из них действительно погиб а еще двое основательно переломали себе кости туда им и дорога а вот за такие слова ангелы смотрят с неодобрением подловила я и встретила взгляд наполовину растворившегося в воздухе материэля он пожал плечами и оказался не слишком убежденным хотя поди пойми что имеют в виду эти крылатые ты уходишь от темы парировала итан «Тебе не понравилось то, что творила стража, и ты спасла джипси, потому что считала происходящее несправедливым». «Теперь Материэль выпучил глаза и уставился на меня, изображая высшую степень изумления. Клоун!» «А ты что же, решил, будто у ангелов монополия на справедливость?» — приподняла брови я. «Думаешь, для князя тьмы она, значит, меньше, чем для принца света?» «А чем же тогда ангелы отличаются от демонов?» «Красивыми глазами!» Тут же встрял Материэль. Я показала ему кулак, после чего дала собственный ответ, который, в отличие от предыдущего, Эйтан мог услышать. «Тем, что любят много и нудно распространяться о том, какие они хорошие. Но поскольку я не ангел, надеюсь, тему моей справедливости мы исчерпали?» «Не совсем». «Но что еще?» Неужто я успела, разгуливая по земле в человеческом теле, натворить так много хороших дел, и это итан еще не засчитал, как я переводила старушку через дорогу? А вот если послушать Пуриэля, то я чуть ли не всю землю усеяла злом и развратом. Скоро пойдут всходы и конец королевству. Сегодняшний случай. Я поморщилась. О, да, сегодня я вела себя исключительно по-ангельски. А тут с какой стороны посмотреть? «Посмотри со стороны своего рассеченного лба», — посоветовала я. «Рассеченного лба, но не оторванной головы», — многозначительно заметил он. «Господин мазохист», — хмыкнула я, — «может, желаешь сказать мне спасибо?» «Ты знаешь, в некотором смысле. Что приказал тебе тот выродок? Убрать меня с дороги? Необходимо ли было при этом оставлять меня в живых? Да совершенно не обязательно. Ты сама решила ограничиться малой кровью, выполнить приказ так, чтобы нанести при этом минимальный вред. Я действовала, не задумываясь. А женщина и ребенок не унимался этот воистину адвокат дьявола. Ты помнишь, что сказал тогда Тобиас доставить их в храм живыми или мертвыми? Живыми или мертвыми, слышишь? И ты... доставила. И никого не убила. Не задумывалась, говоришь? «Возможно, но тем внушительнее. Значит, для тебя, естественно, не совершать зла там, где оно неоправдано. Не убивать, не калечить, не допускать несправедливости. Хорошие ли ты, я не знаю. Наверное, к тебе такие слова неприменимы, но тебе чужд самый распространенный людской порог». «Какой еще?» — насмешливо протянула я. «Горта набисия?» «Не вмешиваться. Стоять в стороне. Моя хата с краю». «В число семи смертных грехов это не входит», — зевнула я. «Знаю. Не спорю, убийство хуже, но и встречается намного реже, а то, о чем говорю я, происходит на каждом шагу, и последствия нередко те же, что у убийства. И поэтому ты, сломя голову, полез впасть к демону, спасая совершенно незнакомых людей? Прямой взгляд мне в лицо, а ты уверена, что я полез спасать именно их?» «Ты домой сбегать собираешься?» Я откровенно уходила от темы и прекрасно отдавала себе в этом отчет. «Нет, я передумал». «А что так? Не позволяй деталям сбить себя с толку. Я все еще демон, несущий разрушения». «Понимаю», — нехотя протянула Айтан. «Но что-то мне подсказывает, что с тобой будет интересно. Я узнаю много нового и полезного. К тому же ты была не права». Он хитро прищурился. невеста гораздо страшнее демона». «В самом деле?» — воодушевленно спросила я, поворачиваясь набок, к нему лицом. «Ну что ж, такое решение стоит отметить. Даже не знаю, что меня так обрадовало, но стоит ли отказывать себе в удовольствии. А знаешь что? Подарю-ка я тебе меч. Твой ведь остался в вилле, и доберешься ты до него теперь не скоро «Подаришь?» — насторожился Эйтан, Видать, наслышанные, что демоны подарки направо-налево просто так не раздают. И что возьмешь взамен? Душу? Сдалась мне твоя душа, — фыркнула я, нисколько, впрочем, не обидевшись. Сам по суде, какая мне от нее польза? Где бы ты ни был, на земле, в светлых чертогах, в объятиях тьмы, твоя душа, она все равно твоя и только твоя. Так что я тебе меч подарю безвозмездно. Или давай считать так? Ты меня сегодня выручил? а я с тобой за это расплачусь». «Ну, спасибо». Похоже, он немного смутился, ожидал от меня корысти, а тут я такая вся из себя щедрая. «А где ты его возьмешь?» «Убью какого-нибудь путника, отберу и отдам тебе». «Да нет!» — загоготала я, пару секунд понаблюдав за гаммы и чувств, отразившихся у него на лице. «Как все. Куплю». «Разве у тебя много денег?» — удивился Эйтан. Оглядел мою одежду, в каковы действительно негде было припрятать увесистый кошелек, инстинктивно поискал взглядом к лесницу. Естественно, разглядеть отсюда не смог, но он и так знал, что набитые монетами сундуки там не припрятаны. «Нет», — признала я, — ни капли не обеспокоенная. «Можно даже сказать, я на мели». «И как же тогда ты купишь меч?» «Очень просто». Заверила я, укладываясь поудобнее, день выдался, мягко говоря, непростым. Мы пойдем клад искать.